Глава 13 Надя. Они решили, будем проверять Сладкову. С сильным полом не поспоришь, особенно если болеешь. И когда мужчин целых двое. Не исключено, конечно, что Сладкова действительно может быть убийцей. Но как доказать ее вину? Дима со Степаном разработали целый план. На Надин взгляд чрезвычайно непростой, да что там, практически невыполнимый. И роль в нем Митрофановой досталась непростая, куда сложнее, чем каждому из мужчин. Для начала ей следовало дозвониться заклятой врагине Людмиле и убедить ту приехать в больницу. Однако как с ней говорить, чтобы отличница подвоха не почуяла? Стёпа с Димой не придумали. «Надя, ну ты ведь такая умница!» — улыбкой чайшерского кота обволакивал её Полуянов. «Ты обязательно чего-нибудь сама изобретёшь!» «Вот она, мужская суть. Фонтанируют глобальными идеями, а самое важное исполнение взваливают на женщин». Но Надя послушно набрала телефонный номер. Дождалась, покуда Сладкова нелюбезно олёкнет в трубку, и смиренно произнесла. «Люда, привет! Не узнала? Это Надя Митрофанова!» Голос экс-отличницы заледенел. «Митрофанова, чего тебе нужно?» «Мне я...» Смущение изображать не пришлось, Слова действительно подбирались с трудом. «В общем, я хотела перед тобой извиниться». «Да неужели?» — саркастически выдохнула собеседница и припечатала. «Долго же ты собиралась?» Надя про себя отметила. «А ведь Людка странно реагирует. Будто и правда все эти годы извинений ждала, хотя на самом деле Надя перед ней каяться было решительно не в чем». Но сейчас, конечно, надо играть по Людмилиным правилам. Смирение и только смирение. И Митрофанова сама произнесла. «Дело в том, что я, если ты не знаешь сейчас, в больнице». Она сделала паузу, подождала, вдруг Людмила поинтересуется. «А что с тобой?» Или с пользой для их расследования говорится «Я в курсе». Однако Сладкова молчала, и Наде пришлось продолжать. «Ну, а когда болеешь, причем серьезно, есть много времени на размышления. Всю жизнь успеваешь заново пережить. Вот до меня наконец и дошло только сейчас, что я очень перед тобой виновата. Еще со школы». «Ахинею какую-то несешь», — перебила ее Сладкова. И ядовито поинтересовалась. «Апельсинов, что ли, принести некому?» Надя не смутилась. «Апельсинов как раз хватает. Ирка Ишутина вчера приезжала, полный холодильник навезла. Говорю же, просто я осознала, что сильно обидела тебя. 10 лет, оказывается, понадобилось, чтобы я поняла, какие мы все тогда дуры были». «Дуры?» Голос Людмилы гневно зазвенел, и она неожиданно кинулась в атаку. "Они слишком ли это мягко? Дуры! Они подлости от отсутствия мозгов творят, но уж вы-то все трое прекрасно знали, чем меня уколоть и били в самое больное. Умело били, чтобы окончательно уничтожить". Шизануты Вновь мелькнула у Нади. Можно подумать, у нас других дел не было. Только твои больные места искать. Но ненормальность Сладковой как раз работала на версию Полуянова, поэтому оставалось только подыгрывать. И Надя тихо закончила. «В общем, Люд, я бы очень хотела еще раз перед тобой извиниться. Лично. Как говорится, глаза в глаза. Сама бы к тебе приехала, но мне вставать нельзя». Ещё долго нельзя будет. Но если ты не хочешь меня навестить, то, конечно, не надо. Полуянов, он, разумеется, присутствовал при разговоре, сделал страшные глаза. Стёпка и Васюхин неодобрительно покачал головой. А Надя снисходительно улыбнулась. все таки мужчины, даже самые умные, ничегошеньки не смыслят в женской психологии. Да разве Сладкова откажется? Просто счастливо будет явиться в больницу в очередном дорогущем балахоне на очередном понтовом автомобиле и поторжествовать над униженной, распластанной на больничной койке обидчицей. И Надежда, разумеется, не ошиблась. Потому что Людмила протянула. «Ну, не знаю». У меня вообще-то сейчас дел выше крыш, если только совсем вечером после салона. «Приезжай в любое время», — твёрдо сказала Надя. «Официальное посещение до семи, а если позже, то охраннику-стольник». «Баксов?» — ёрнически поинтересовался Сладкова. «Или евро?» Надя внутренне закипела. «Тоже мне, королева». Наследница. В Школ помнится в штопаных колготках ходила и в сапожках со стёсными каблуками. А теперь валютный стольник для неё не деньги. Впрочем, мой водитель разберётся, небрежно бросила Задавак и милостиво добавила: Ладно, жди. Может быть, вечером загляну. Диктуй адрес. Надя рассказала, как доехать. Нажала на отбой, устала, откинулась на подушки и укоризненно обратилась к мужчинам. «Фух, никаких сил! Неужели других способов не было?» «Да не подберешься к ней иначе никак! Не дверь же ломать!» — вздохнул Степан. «Сам бы и выманивал!» — буркнула Надежда. «Мне бы она не поверила!» — откликнулся тот. — Она ж, зараза, подозрительная и понимает, что я извиняться перед ней точно не буду. А Полуянов ласково улыбнулся Наде. — Молодец, Надюшка, — поговорила просто блестяще. — А я всё блестяще делаю, — ворчливо откликнулась Митрофанова, — в отличие от некоторых. — но за меня не волнуйся, — усмехнулся Дима. Но Надя не сдавалась. «А если Людка действительно ночью явится, тогда весь ваш план на сморку». «Разберёмся», — заверил Полуянов. Уверенности в его голосе хватило бы на десятерых. Однако Надя, не зря делит с ним квартиру, постели, щербатый кухонный столик, поняла, что Дима вовсе не уверен в успехе. Она тоскливо подумала. Может, умнее будет в милицию позвонить, и пусть они разбираются. Убийство и два покушения — это ведь не шутки. Обязаны меры принять. «Ну что, прикажете ментам говорить? Мы нашли преступницу? Разве у ребят есть хоть одно доказательство вины Сладковой? А подозрение, психологию, до обиды десятилетней давности — это уж точно к делу не пришьёшь». Да и в новый спор с мужчинами Наде ввязываться не хотелось. «Попробуй усомнись в их плане». И Надя беспечно подумала. «Вось всё получится. Ну а если Димка попадётся, значит сам виноват».